Он вынул из кармана ключ и вместе с листком вручил его Джульетте. Вот. Это ключ от кухни. Вы отдадите его шофёру, который за вами приедет. Когда я вернусь, он мне его вернёт. Это мой друг. Завтра утром вы закажете от моего имени машину на 9 часов. Жаль, что я это не могу сделать сейчас, но телефон здесь в сельской местности ночью не работает. Увы, Вы даже не сможете до завтра успокоить своих родных. — Но меня никто не ждет. — Никто? — у Ландрекура удивленно поднялись брови. — Никто, — повторила Жюльетта. — В котором часу вы уезжаете? — В шесть часов. Мне придется часто и надолго останавливаться по дороге, а в первом часу меня уже ждут в Бордо. Поэтому, если вы не возражаете, я покажу вам кабинет, в котором находится телефон, провожу вас в вашу комнату и пожелаю вам спокойной ночи. Джульетта поднялась и нехотя последовала за Ландре Куром. Проходя через гостиную, она поворачивала голову то налево, то направо, и несколько раз останавливалась, чтобы обернуться, как обычно делают, когда с каким-то местом прощаются. навсегда. У двери из её груди вырвался такой глубокий вздох, что Ландракур спросил, не устала ли она. Он погасил свет. Не зная, что ответить, она сочла, что проще ещё раз глубоко вздохнуть. Все комнаты первого этажа выходили в широкий коридор, начинавшейся лестницей и кончавшейся окном за навешанным белой шторой. Ландрекур открыл одну из дверей в конце коридора. — Вот ваша комната, — обратился он к Юльетте. — Моя комната всегда готова к моему приезду, а здесь я, боюсь, постель не приготовлена. Затем добавил, если вас не затруднит, помогите мне. Белье находится вот здесь. Они нашли простыни и постелили постель. Чуть позже Ландреку принес Жюльете пижаму, халат и несколько банковских билетов, которые я положил на письменный стол. «Деньги?» — воскликнула она. «Как это меня расстраивает!» «Ну что вы!» Они вам понадобятся, чтобы продолжить путешествие. Извинившись, он также предложил ей воспользоваться его ванной комнатой. В доме есть только калонки, которые топятся дровами. Моя калонка приготовлена. Мне стоит только поднести спичку, и через несколько минут, если у вас есть такое желание, вы можете принять ванну. Он издалека показал ей на дверь ванной, поклонился и поцеловал её руку. И Джульетта чувствовала себя тем более смущённой, что за обходительностью Ландрекура, как ей казалось,угадывалась какая-то холодность и нетерпение. Она пробормотала: "Я не знаю, как благодарить вас. Я чувствую себя не, кстати, вторкшейся. Я я, в общем, вы понимаете". Он вынул из кармана портсигар со сверкающими на крышке камнями. и помахал им перед её глазами. Это я. Не нахожу слов, чтобы отблагодарить вас. Именно я ваш большой должник. Ещё раз, до свидания, мадам. Спокойной ночи. И Ландрекур удалился. В то время, когда Джульетта, приняв ванну, Я выбирала книгу на полке и ложилась в постель, в то время, когда Ландрикур, закончив укладывать чемоданы, задвигал в своей комнате ящики и закрывал шкафы, собираясь ложиться спать. Поезд, уносящий госпожу Воландор, постепенно замедлял свой ход и наконец остановился на вокзале. Спящие открыла глаза и зевнула на месте юлиеtte сидела пожилая дама державшая журнал открытым так близко около своего лица что казалось читала она кончиком носа полностью скрытая страницами она скользила взглядом от строчки к строчке сопереживая какой-то любовной истории госпожа валандор ещё не полностью проснувшись подумала что видит перед собой свою дочь и позвала: "Юлиетта". Пожилая дама медленно опустила журнал и посмотрела на госпожу Валандор, которая при виде этого чужого лица невероятно удивилась и воскликнула: "Юлиетта! Это же ведь не ты, Юлиетта? Я прошу вас, извините меня, мадам. Мне — Не за что вас извинять, — ответила пожилая дама. — Меня зовут Жюльетта. И они улыбнулись друг к другу. Госпожа Воландор встала, посмотрелась в зеркало над кушеткой и поправила шляпку, попудрила лицо, пожала плечами, увидев брошенные на кушетку перчатки и сумочку Жюльетты. Затем сказала, что ей нужно размять затекшие ноги И до отхода поезда осталась стоять в коридоре. Но поскольку было уже темно и нельзя было ничего разлить, она вскоре вернулась на своё место, взяла журнал и принялась за чтение. Но где же всё-таки моя дочь? воскликнула она спустя некоторое время. Где она? Куда она запропастилась? Пожилая дама ответила, что не имеет ни более широкого представления. Вы случайно не видели молодую девушку? спросила у неё госпожа Валандор. О, я вижу их везде. Я только их и вижу. Все женщины, мне кажется, такими молодыми. Вот вы, например, разве вы не молодая? О вы? Нет, ответила госпожа Валандор. А я тем более. Как это забавно. Вся жизнь состоит из удивительных совпадений, — заметила пожилая дама. Они опять улыбнулись друг к другу и вновь обратились к своему чтению. — Какая я все-таки глупая! — воскликнула вдруг госпожа Валандор. — Мне об этом ничего не известно, — сообщила пожилая дама. — Скорее всего, она не может выйти из туалета. Со мной такое случилось в прошлом году. В конце концов меня пришлось вытаскивать через окно. К счастью, я тогда упала в обморок, а то пассажиры хотели разорвать меня на части. Они думали, что я задержалась там для собственного удовольствия. В подобных случаях люди, ожидающие своей очереди, считают, что другие там развлекаются. Госпожа Валандор прошла в конец вагона, остановилась перед закрытой дверью. И неистово тряся её ручку, закричала: "Жульетта, Жульетта, ты слышишь меня? Если ты не можешь открыть дверь, не волнуйся, я пойду поищу проводника". При этих словах дверь открылась, и оттуда вышел какой-то худощавый господин. "Ах, вас кликнула госпожа Валантур. Это вовсе не моя дочь". С сожалеем об этом Извиняюсь, произнёс господин, отступая в сторону и исчезая в мгновение ока. Тогда она отправилась в вагон-ресторан. Там несколько пассажиров пили вино и беседовали. Она осмотрела каждого из них, словно любой из них мог оказаться её дочерью, и вернулась в купе со смутной надеждой наконец встретить её там. Но пожилая дама была по-прежнему одна и по-прежнему читала журнал. Я потеряла свою дочь, воскликнула госпожа Вландор. О, мне вас очень жаль, с искренним сочувствием произнесла пожилая дама. И это была ваша единственная дочь? Возможно, у вас кроме неё никого нет? Да. Никого. госпожа Вландор подумала и добавила: Чёрт возьми, Где же она может быть? Не пытайтесь это узнать, посоветовала пожилая дама, это таинство. В этом бредном мире нужно просто довериться Господу Богу. Разумлённая госпожа Валандор приняла пожилую даму за сумасшедшую. Вы очень добры, но это мне её не вернёт. Не могли бы вы мне сказать, мадам, когда вы сели в поезд? я села на предпоследней остановке в Путье на предпоследней остановке но моя дочь тогда была здесь я видела её как вижу вас и разговаривала с ней как разговариваю с вами вы уверены мадам что молодая девушка не сидела здесь именно здесь на вашем месте когда вы вошли в купе тут тоже настал черёд пожилой дамы подумать что бедная мать лишилась рассудка Я уверена в этом. У меня нет никаких сомнений. Она поднялась, отошла от кушетки и рукой показала на пустое место. Видите? Здесь никого нет. Нет даже тени кого-нибудь. Видите? Совершенно никого. На какое-то мгновение госпожа Вандор расстроилась, но присущая ей от природы здравый смысл незамедлительно вернул к ней и волнение её несколько улеглось. Юлиетта, возможно, встретила друзей, и они пригласили её в свою купе. Это вполне может случиться во время путешествия. Пойду. Пойду, пройду с под другим вагоном. Пожилая дама одобрила эту мысль. Она посмотрела вслед удалявшейся неровной походкой госпожа Валандор и с облегчением вернулась к интриге любовного романа. Госпожа Валандор прошла насквозь весь поезд. По дороге она не раз задерживалась, чтобы описать внешность своей дочери, и поэтому вернулась к себе в купе всего за пять минут до прибытия поезда. Она не плакала. «Все?» А во мне оледенела. Разнесла она, и это было все. Пожилая дама уже на пороге сжала ее руки в своих руках и сказала ей, — Когда вас что-нибудь печалит, не думайте о себе, а старайтесь укачивать свое несчастье, как ребенка. Укачивайте его, иначе оно никогда не будет. не утихнет. На вокзале князь Дальпен мерил шагами платформу, ходил туда-сюда и постукивал в кармане пальцами по футляру, в котором лежало предназначенное для Джульетты обручальное кольцо.